Глава 20. Язык крови. Часть вторая. «А я предлагаю вернуться и связать его», — повторил Мартон. Томас отмахнулся от спутника, прислушиваясь к тишине, стоящей в поместье. Они разделились. Осванд остался с Гильямом, Томас с Мартоном обходили первый этаж здания, а Лев с Драдом второй. При дыхании изо рта вырывалась облачко пара потому смуглый охотник помалкивал. Он считал, что таким образом сохранит больше тепла в своем теле. «Да не справится с ним рыжий, если нашего королевича захватили демоны. Если это действительно Ленила и Арила, то они богини». Суди сам, черномазый», — продолжил рассуждение охотник с разорванной ноздрёй. «Каких богов можно в бумажку закатать? А вот демонов на раз». «Во-первых, я не чистокровный Алари, потому закры хлебало, а во-вторых, прислушайся». Невдалеке звенели стекла, ведь стены поместья продолжали вибрировать. То и дело вспыхивал факел, который держал в левой руке Томас. Охотник каждый раз отшатывался, боясь опалить волосы или брови. Он уже предлагал Мартону забрать его, ведь тому ничего не грозит. Мужчина не оценил шутку, И послал спутника в задницу всем богам. Но не звон стекла привлек внимание сына Алари. Кто-то кричал Драдер. Мартин узнал его голос первым. Охотники переглянулись и побежали к лестнице, ведущей на второй этаж. К крику присоединилась матерная брань Леофа. Что-то со звоном разлетелось на куски. Звук привел их в темный зал. Высокие узкие окна лишились витражей, а полны не усыпали тысячи разноцветных осколков. Вспыхнули свечи, вставленные в тяжелую медную люстру, раскачивающуюся на длинной толстой цепи. В воздухе, почти под самым потолком, кричало и извивалось тело: Драдер! Мартин был кинулся к нему на помощь, но Томас успел дернуть мужчину назад. И аккурат перед носком сапога охотника вонзился нож. Его метнул Леов. Парень покачивался из стороны в сторону, как на палубе при шторме. Глаза его были закрыты. Драддер вновь закричал. Задрожали стены. «Уходите!» — говорил Леов, но голос был не его. «Уходите! Они теперь наши! Али желаете присоединиться к пляске?» Тело светловолосого охотника забилось в конвульсиях, Ноги оторвались от пола. Невидимая сила подкинула парня к потолку, словно котенка. «Да чтоб его!» — сплюнул Мартин и поднял с пола копье, которое выронил. Томас откинул от себя факел. В зале и так было светло. Люстра под потолком неустанно раскачивалась, отбрасывая странные тени. Вытащив мечи, сын Алари сделал два шага вперед и замер. Двое охотников зависли в воздухе. Их били конвульсии, ноги и руки двигались будто в танце, на лица были надеты маски боли. Томас прикрыл глаза, взывая к силе. Он желал увидеть истину, то, что скрыто от глаз простого человека. — Не богини, демоны, — усмехнулся темнокожий охотник. — Мартин, посмотри на них, но не глазами. В центре зала стояли две девушки, абсолютно ноги. На первый взгляд их можно было принять за людей. Длинные волосы обрамляли лица, струились по плечам и прикрывали грудь. Темноволосая подняла глаза на человека и зарычала, демонстрируя тонкие острые зубы. Рот занимал добрую половину лица. Вторая со светлыми волосами взмахнула одной из четырех рук и рассмеялась. Но заговорила не она. «Ленила, он нас видит». Этот человечишка нас видит. Арила откинула волосы за спину и сделала быстрый шаг вперед. Людишки, это все из-за вас. Вы виновны в нашем проклятии. Отпусти их, падаль. Томас улыбался, но это была маска. Охотники думали справиться с богами? Будь ты богом, я б тебя не видел. Мартан направила острие копья в сторону Арилы, потому что богов не существует а демоны повсеместно тут». Ленила молчала, она подняла вторую руку и крутанула пальцами. Лео драдер закричали в один голос. «Сестра, присмотри за ними!» Темноволосая кинулась вперед и остановилась лишь тогда, когда острие копья уперлось ей между грудей. «Думаешь, в состоянии противостоять богине ночи, той, что повелевает холодом и тьмой? Не в мой час». Томас не дал ей докончить. Засвистела сталь. Демонесса увернулась и зашипела, открывая свою пасть во скале. Охотник не слушал ее, почти не смотрел. Он убеждал себя в том, что его разум никому не подчинится. Закрутившись на пятках, Томас рубанул сразу двумя мечами, задевая кончиком одного из них орилу по руке. Ленила так и стояла в центре залы, ничего не предпринимая, Она следила за теми двумя, что были в ее власти. Не ее время дня и года не так она сильна, как сестра ее. Сейчас час Арилы, и она не проиграет двум сопливым охотникам. Темноволосая расставила руки в стороны и запрокинула голову назад. Стены поместья задрожали, как в сильнейшее землетрясение. Сын Алари не собирался дожидаться, пока Тасса творит задуманное. Он кинулся вперед выставив перед собой меч, зажатый в правой руке. Она закричала. Звуковая волна откинула людей назад, не позволяя подойти ближе. Мартан отпрыгнул в сторону и метнул нож Леофа. Клинок летел ровно в грудь Демонесси, а потом замер, впядя от тела и со звоном упал на каменные плиты. Томас чувствовал, как из левого уха течет кровь. Под подошвами ботинок скрипят осколки стекол а в мозг пытаются пробраться невидимое щупальца, опутать его, заставить подчиниться мысленным приказам. «Снунаби я дрался наравне, а с тех пор мои силы выросли», — прошипел он, но никто его не слышал. Арила заинтересовалась мартаном Она шла медленно, изредка щелкая тонкими пальцами. После каждого щелчка туман все сильнее затягивал глаза охотника из Гудроса. «Не впускай ее, Мартон! Ты сильнее ее!» Но охотник его уже не слышал. «Черт!» — выргался Томас, используя слова лилит Одним длинным прыжком он преодолел препятствие до демонессы и рубанул мечом так, что в воздух засвистел. Она пошатнулась. Темные отрубленные локоны посыпались на пол. Зияющая рана на шее начала медленно затягиваться. Он, не останавливаясь, наносил удар за ударом. Тарелла не успевала отражать их. Один из трех замахов попадал в цель. Черная кровь текла из ран на теле демона. Она шипела, совершенно забыв о Мартине, который лежал на полу вниз лицом и прерывисто дышал. К нему возвращалось понимание случившегося. И вот только что спас молокосос от позорного вмешательства в разум. После этого осознания пришла боль. Все лицо было изрезано осколками, что укрыли пол. Охотник из Гудерса попытался встать, тело слушалось плохо, но теперь оно принадлежало только ему. Запоздалый страх накинулся на него, как ночной зверь. Томас закрутил два меча мельницей, отгораживаясь от противницы, которая с ужасающей скоростью регенерировала ранение. Орела щелкнула пальцами и закричала от боли. Мартин садил ей копье в спину. Наконечник скрылся в теле, Демонасса закрутилась вокруг своей оси, охотник разжал руки и отлетел к стене. Копье осталось торчать. Томас не терял времени, он размахнулся и рубанул по руке демона. Что-то упало на пол, закапала кровь. Теперь, щелкая левой рукой, темнокожий радовался небольшой победе. На горизонте показались первые лучи светила. Засиял снег занесенный ветром через разбитые окна. Арила начала пятиться, прижимая к груди покалеченную руку. Из последних сил смуглый охотник побежал вперед, увернулся от когтей и рубанул от плеча. Она завыла, как раненый зверь. а камень ударились два тела. Эта ленила отпустила Драдера и Леофа. Она уже стояла рядом с сестрой. Обе правые руки поглаживали Арилу по волосам, а левые были направлены на охотников. Теомас почувствовал, как его сердце сжимается в тисках невидимых рук. Ноги оторвались от пола, его подкинуло вверх. Один из мечей выскользнул из руки и ударился о каменные плиты. «Истинные сильнее демонов!» Это были его последние слова перед тем, как тело с ужасающим грохотом врезалось в потолок и с не менее ужасающим стуком вернулось на пол. Изо рта потекла кровь. Мартон воспользовался тем, что о нем забыли. Подхватил изогнутый меч с пола и проскользнул за спину сестрам. Два удара, быстрых и точных. Черные капли брызнули на пол. Мартон ушел от удара когтей и сжал оружие двумя руками, разделяя клинком лицо на две половины. Томас застонал, но сил подняться у него не было. Помощь пришла оттуда, откуда ее не ждали. Распахнулись двустворчатые двери, стукнулись о стены. В дверном проеме стоял полководец армии короля Гильям и охотник из селения Ледайл Осванд. «Это я вас освободил!» Голос отражался от каменных стен, создавая эхо. «Вы будете подчиняться мне!» «Мы никому не подчиняемся!» «Ленила?» — заговорила впервые. Голос ее был глухим и низким. «Тем более человеку». «Охотнику», — поправила ее сестра, держась на ногах из последних сил. «Эти люди — охотники, те, из-за которых мы были прокляты». «Я припоминаю эту легенду». Гильям шел медленно, опустив руку с мечом. Клинок скрежетал по каменным плитам. Было две сестры красоты неописуемой. Одна заведовала теплом и светом, другая холодом и тьмой. Неохота им было делить мир с другими богами, и подняли они тогда армию мертвецов, что и днем, и ночью живы, и в тепло, и в холод. Внушили гашаргам, что они имеют права на сей мир, и отправили легион на войну. После сих битв боги приняли решение разбить мир на осколки, дабы неповадно было мелким башкам мечтать о многом. Распалась империя Алиарна, виною сему две девы были. Прокляли их и изгнали. Ленила и Арила остались лишь в свитках истории. Вы — не боги и не демоны. Вы — последние осколки памяти о них. Лев приподнялся на локтях, слушая Гильяма. «Мы не видим вас, а значит, вас нет. Мы не слышим вас, а значит, вас нет». Мы не верим в вас. — А значит, вас нет, — поддержал королевича Мартон. — Это, что осталось от вас, — это дымка. Гильям сорвался с места, скрипнули осколки стекол под ботинками, взлетел меч с узумрудом на крестовине и опустился, перерубая Арилу, ту, что ночью и холодом заведовала. Ленила подняла все четыре руки. Наступал день и ее час. Она сжала кулаки и обняла себя. Тело женское пошло рябью, меняя форму. На ее месте оказалась средних размеров птица с золотистым оперением. Она пронзительно закричала и взмыла под самый потолок. «Не убить тебе Бога, человек!» «Ты мертва. Это лишь проекция твоей памяти, Ленила», — спокойно ответил мужчина. «Нельзя Бога запечатать, нельзя его выпустить из символов. Это лишь ваша память» то, что от вас осталось. «Никто не пожелает умереть просто так», отвечала ему птица. «Пусть я и проекция, пусть я и воспоминания богини. Я хочу жить. Ты убил мою сестру, то, что от нее осталось. Мы квиты. Отпусти меня. Я не причиню никому зла». «Память не в состоянии вредить», согласился с ней воин, опуская меч. «Ты свободна? Лети!» Златоперая пронзительно взвизгнула и вылетела в окно на четырех крыльях. Охотники медленно вставали с пола. Зашевелился Томас, возле которого уже сидел Леоф. Жив. «Зачем ты отпустил ее, королевич?» Мартин подхватил с пола свое копье, которое до последнего торчало из спины Арилы, и направил его на конечник, на воина. «Они захватили твой разум?» Почему она стала свободна после всего, что сделала? «Все мы имеем право на частичку свободы, охотник», — Гильям говорил с презрением. «Она доживет до обеда. К тому времени мы забудем о ней. Воспоминания об этой ночи практически сотрутся из нашей памяти. Она не сможет черпать силы. Она уже давно мертва. Пусть насладится последними каплями свободы перед тем, как сгинет». А где-то за пределами имени Велда Конви небесный простор раздела небольшая птица с золотистым оперением. Четыре крыла несли ее над раскинувшимся миром, укрытым белым покрывалом. Из глаз птицы текли кровавые слезы и терялись в перьях на груди. Она оплакивала ночную сестрицу с серыми перьями и большим клювом. Эта златопера была последней, кто помнил всю истину. Она знала намного больше но ничего не сказала, отблагодарив тем самым охотника, подарившего ей несколько часов жизни.